Глава 10. Ну что там? спросил Рома, как только он вернулся в номер, заранее зная уже ответ. Не согласилась, как ты и предполагал. Упрямая гордячка, блин. Сжёг кулаки от бессилия. Хотелось всё разгромить и крушить вокруг, но сейчас не время терять контроль над собой. Я должен быть сильным, и ни в коем случае нельзя допускать ошибки, если я хочу вернуть её. А чтобы вернуть её, Мне сначала надо обеспечить ей полную безопасность, иначе вся эта фальшь с грёбаной подставной девушкой выгорит к чёртовой матери. Знал, что она не согласится на помощь Рома, но всё равно настоял, чтобы он предложил. Душа не на месте у меня, особенно после того, что эта стерва Марьям устроила тут примаша. Руки так и чешутся свернуть ей шею, сдерживает лишь то, что она сейчас мне очень нужна для моего плана. После той аварии, которая была подстроена врагами моего отца, я усилила охрану в два раза везде, где только можно, и всячески охранял свою семью. Но когда Маша практически сбежала и не вернулась ко мне, охранять её стало сложнее. Она не знает и ни в коем случае не должна узнать, что мои люди везде, и я знаю о каждом её шаге. И то, что она настояла на разводе со мной, дало и свои плюсы тоже. Так как враги потеряли ко мне интерес после того, как я разрешил во всеуслышание журналистам объявить о моём разводе по всем возможным и невозможным радио и телеканалам, а потом, как и ожидалось, люди начали сходить с ума. Моя служба безопасности ловила десятками попарадца, которые пытались прорваться в посёлок, где жили родители Маши. Модные издания и скандальные телешоу тоже начали охоту на Марию, среди них были и представители государственных каналов. Все хотели получить хоть какой-нибудь кусочек сенсации, грязную историю обо мне или о нашей семье. Одному только Богу известно, каких мне нервов и усилий стоило всё это пресекать. В итоге пришлось даже подключить полицию, потому что среди этих охотников за золотом были люди, с которыми нельзя было решать дела, как я сейчас решаю. Снова пистолеты, снова не совсем законные дела. С правильными всегда были и будут проблемы. Нахмурившись, Роман подошёл к бару, достал крепкий скотч и налил себе приличную дозу, выпил залпом без всякой закуски, что не свойственно ему от слова совсем. Не то чтобы он был святым, но, во-первых, мы должны были появиться в закрытом клубе, где нас снова случайно должны были поймать попараца, а во-вторых, какого хрена он заливает себя, если даже я держусь после полного пиздеца, что был минутами ранее. В чём дело? спросил, потому что вижу, что Роман нервничает. Не знаю. Твоя женщина несла какую-то чушь. Смотрю, снова наливает себе скотч. Ты о чём? Рома снова сделал глоток и медленно начал отрицательно мотать головой, задумавшись о чём-то. Нет. Этого просто не может быть. Нервные смешки слетали с его губ, и я начал злиться, когда молчание уже прилично затянулось. Рома, не зли меня. Что тебе Маша сказала? Есть хорошая новость. Она не считает тебя самым худшим из всех мужчин, что есть на этом белом свете, так что поздравляю. Твои шансы вернуть её всё ещё высоки. Стал говорить загадками, усмехаясь, что ещё больше меня злит, потому что самым худшим из мужчин по её версии стал я, Рома. Мне сейчас не до твоих загадок, говори яснее, попросил уставшим голосом. Двое суток почти не спал, еле держусь и так. Мало того, что мне сейчас все мозги затрахали эти женщины, так ещё и друг туда же. Блядь, Русь, я сам толком ничего не понял. Твоя Маша дико злая была. Сказала, что у меня ребёнок есть. Не понял. Да я и сам ничего не понял. Стоим два бугая, смотрим друг на друга как дебилы и ничего не понимаем. Мне надо идти, заявил Рома, быстро на ходу надевая свою кожаную куртку. Потом поговорим. Подожди. А как же выход в клуб? Успеем ещё, бросил через плечо и вышел из номера. После того, как Рома куда-то сорвался, я решил тоже зря время не терять и направился в номер Марьям. Русик, ненавижу, когда меня так называют, и она об этом знает. Не думала, что ты так быстро освободишься, выдала наигранно удивлённый взгляд. Схватил её за шею и припечатал к ближайшей стене, еле сдерживаясь, чтобы не задушить прямо здесь и сейчас. Ты думаешь, я не понял, что этот поцелуй был для неё? Отпусти, попыталась держать лицо даже в такой ситуации. Ты же хотел, чтобы нам все поверили. Вот я и выполняю свою часть договора, за что, между прочим, ты мне сам и платишь, прошептала последняя в лицо, покраснев от нехватки кислорода. Ненавижу, когда из меня пытаются сделать идиота, ответил грубо, игнорируя её слёзы. Чем она лучше меня? старается убрать мою руку или как минимум расслабить, но всё бесполезно. Я лучше неё. Выбери меня. Ну надо же, она почти не может дышать и всё равно одержимо повторяет одно и то же. Я всё ещё не услышал то, что хотел. Прости, бьёт по рукам, уже понимая, что я не собираюсь отступать. Отпустил и отступил от неё, наблюдая за тем, как она, согнувшись пополам, присела на пол. пытаясь перевести своё дыхание в нормальное состояние, периодически кашляла, трогала руками шею, подняв на меня обиженное лицо. Не ожидала, конечно, такой грубости от меня, ведь я всегда, несмотря на то, что в сердце моём был лёд до встречи с Машей, был с ней терпеливым и закрывал глаза на все её попытки сблизиться, так как меня тогда устраивали наши с ней торгово-потребительские отношения. Я хотел секса и иметь полный доступ к её телу, когда захочу. А она денег. Ну и ещё тайно мечтала о колечке на безымянном пальце. Всех всё устраивало до поры до времени, пока в моей жизни не появилась Маша. Опустился на её уровень, чтобы она хорошо могла видеть мои глаза, а также поняла всю серьёзность моих намерений и сказал, чеканя каждое слово: "Не смей так больше делать, иначе мне придётся с тобой распрощаться. Поверь мне, желающих занять твоё место полным-полно ты меня поняла зачем ты так со мной ты ведь знаешь что я тебя люблю жалкие попытки разжелубить меня актриса погорелого театра блин на самом деле разница между ней и обычной проституткой совсем небольшая просто она спит с богатыми мужчинами за деньги оценивая своё тело дороже, чем те, которые спят со всеми подряд в дешёвых борделях Мой выбор пал на неё лишь по одной причине. Она умеет держать язык за зубами, что сейчас для меня важнее всего, так как мой план заключается в том, чтобы отвести всё внимание от Маши на неё. Я сразу предупредил Марьям о возможных рисках, но она слишком сильно любит деньги, поэтому я не удивился, когда она сразу согласилась на моё предложение. Хватит ломать комедию. Мы оба знаем, что ты не меня, а мои деньги любишь. Ну, Русик, Моя женщина из-за твоей выходки сейчас плачет. Скажи спасибо, что ты всё ещё здесь, и я не передумал и дальше платить тебе, прорал я, взбесившись окончательно. И не смей называть меня русиком. Отныне, вне общества и внимания окружающих, я для тебя Руслан Маратович. У нас с тобой сделка. Я оплачу тебе большие деньги, чтобы ты притворилась моей девушкой на время. «О большем не смей думать и мечтать, если не хочешь огрести от меня проблем!» Она быстро протёрла слёзы и поднялась. Надела на лицо профессиональную улыбку и, как будто ничего не произошло, начала вживаться в новую роль, где придётся держать между нами ещё большую дистанцию. «Как скажете, Руслан Маратович?» «Рад, что ты всё поняла. Равнодушно кинул и ушёл, не глядя на неё».